Глава 7. Торговля. Разбудил меня тихий скулёж. Мой трофейный волчонок издавал жалобные звуки, и явно не от холода, так как я его ночью согрел. Солнце уже встало, но дождь продолжался, и, честно сказать, вылезать из своего укрытия мне не хотелось. Дерево делало в этом месте развилку, и довольно удобно было спать, но и сидеть на одном месте большого смысла не было. Скоро начнут появляться новые игроки, и нужно будет их встретить, ведь это неплохой шанс заработать и поиметь артефакты и системные предметы. Осторожно развязав волчонка, которому я так и не дал имени, внимательно его рассмотрел. С виду обычный щенок, только крупноватый и отсвечивает немного магическим полем. Первым делом дал ему немного воды, и тот с удовольствием напился, но продолжал поскуливать, еле слышно. Но что удивительно, после совместной ночёвки перестал на меня рычать и кусаться. Достав кусок мяса кабана, дал ему маленький кусочек, и тот с удовольствием его съел, после чего успокоился и, прижавшись ко мне, заснул. А я решил заняться своими трофеями. Открыв инвентарную книгу, изучил, что мне вчера удалось добыть. Огниво 2 штуки, руны 5 штук, спицы в базовых знаниях 11 штук. «Карточки с разными рисунками. Шесть штук. Нож каменный. Четыре штуки. Фляга системная. Три штуки. Клыки магических животных разных. Семь штук. Камни. Разноцветные фонят магии. Шесть штук. Кольцо плюс две ловкости. Одна штука. Кольцо плюс три силы. Одна штука. Браслет невидимости первого уровня. Одна штука». «Именно последний браслет меня заинтересовал в первую очередь». Браслет невидимости первого уровня. Системный предмет. Потребляет ману одну единицу в секунду. Делает носителя невидимым, но не скрывает звуки и запахи. Очень ценная находка. Только маны жрет немерено. Моих запасов хватит на полтора минуты, но в некоторых ситуациях и это может спасти жизнь. Для шпионажа он не подойдет. Но неприятным сюрпризом для противника станет. Поэтому сразу делаю привязку на себя и вынимаю кольца, чтобы осмотреть их, надев на руку. К сожалению, при активации одного кольца остальные не активируются. Возможно, что-то я сделал не так, но решил пока отложить их обратно в инвентарь и оставить уже имеющиеся у меня. Достал одну карточку и стал внимательно изучать. Карта. Системный предмет. Доступность четвёртого уровня. А вот это было странным. Как такой предмет мог попасть в эти места? И вообще, как получилось, что системные предметы, явно привязанные к игрокам, оказались в том месте? Тут явно не хватает информации. Возможно, после смерти со временем пространственный карман исчезает, выкидывая в реальный мир собранные предметы. Или это происходит в редких случаях? Нужно будет разузнать про это. Но не факт, что кто-то поделится со мной этой информацией. Достаю свитки и активирую их один за другим. В свитке базовых знаний нет отличия от изученных вами ранее свитков. Собирайте магические камни и используйте их для поднятия уровней системных предметов у артефактов. При убийстве магических животных повышенное выпадение бонусных предметов. В свитке базовых знаний нет отличия от изученных вами ранее свитков. Запрещено убивать других игроков, пока они не напали на вас. Нарушителей ждет штраф. В свитке базовых знаний нет отличия от изученных вами ранее свитков. В первую встречу с жителями поселений Песочницы обратитесь к старости деревни или в мэрию города для подтверждения вашего статуса. Внимание! Староста и мэр видят все скрытые навыки и уровни. В свитке базовых знаний нет отличия от изученных вами ранее свитков. Цена на вещи в разных лавках разная. Заводите знакомства и повышайте харизму. Это позволит получить лучшую цену. В игре есть возможность приручить магических животных, обладая даром приручителя или найдя детёнуши этих животных. Разные артефакты могут конфликтовать друг с другом. Для устранения этого эффекта изучайте навык артефакторика. Выскочивших совсений было много. И я даже не сразу смог осознать их важность. В первую очередь я похвалил себя, что не пошел в деревню до снятия метки убийцы, иначе на меня могли объявить охоту. Ну, и еще интересной была информация, что камни можно использовать для повышения уровней предметов, а остальная информация была мне известна, или я о ней догадывался. В принципе, не жалею, что изучил все свитки, при том, что четыре из них оказались пустышками». Уровень игрока: 3. Сила: 8, Ловкость: 7, Интеллект: 6, Удача: 11, Харизма: 1, Выносливость: 6, Здоровье: 140 единиц, Мана: 120 единиц. Остальные показатели заблокированы. Опыт: 375 баллов. Для перехода на следующий уровень необходимо 400 баллов опыта. Нераспределённые характеристики: 0, Навыков: 0. Возможность изучить один случайный навык или потратить два очка, выбрав навык из предложенных системой. Навыки: Мечник, третий уровень. Летатель, третий уровень. Охотник, третий уровень. Повар, первый уровень. Рунный мастер, первый уровень. Я чуть не перешёл на четвёртый уровень, и это могло нарушить все мои планы. Поэтому сразу вкладываю по 60 баллов опыта в повара и рунного мастера, вводя их до третьего уровня. Теперь у меня 255 баллов опыта, которые нужно побыстрее потратить на навыки. Возможно, удастся что-то получить от новичков. Мериком глянув в свой инвентарь, занялся проработкой своего заработка. Что нужно в первую очередь игроку, только что попавшему в этот мир? В первую очередь информация, еда, вероятно, вода, ведь не все могут додуматься обыскать противника. Возможно, помощь в излечении. Из всего, что есть, могу предложить только знания, да и то не все, и, конечно, еду. А вот тут у меня есть преимущество, а именно мясо кабанов. В принципе, можно пожертвовать одну тушу на приготовление жареного мяса, тем более, имея навык повара уже третьего уровня, смогу приготовить очень вкусно, используя местные травы, на которые я до этого не обращал внимания. А раз так, то нужно поторопиться и успеть все подготовить решив, что буду делать дальше, собрался уходить и тут вспомнил, что у меня есть питомец. Но брать его с собой очень опасно. Поэтому решаюсь оставить его тут, завернув в шкуру и положив рядом с ним несколько мелких кусочков мяса. Сам он вниз не спустился, а хищники не должны подняться вверх, да и шкура волка должна будет их отпугнуть. Дождь не прекращается, но это не значит, что я должен упускать возможную прибыль. Поэтому быстро двигаюсь к месту, где меня встретили бандиты, и первым делом внимательно всё осматриваю вокруг на предмет того, что тут могут появиться конкуренты. На моё счастье, никого другого тут нет. И я выбираю большую сосну с со странными листьями, расположенную рядом с дорогой, и, нарубив веток, делаю полунавес, прикрывающий от ветра и дождя, при этом расположив его так, что мне видно всех идущих по дороге. Развести костёр с навыками охотника третьего уровня не составляет труда. Как и насобирать нужных трав. И уже через полчаса на костре жарятся три куска сочного мяса. А у меня текут слюни от желания съесть их прямо сейчас. Утром я не завтракал, решив не тратить пайки и рассчитывая на мясо. Выбрал куски чуть больше килограмма. Так, чтобы хватило на сутки одному игроку. Что будет в самый раз для торга? Мясо приготовилось быстро, и я с удовольствием начал есть свою порцию, внимательно наблюдая за дорогой. И вскоре на ней появился первый клиент. Игрок явно был потрепан и находился в отчаянном положении. С виду мужик лет 30, метр 70, в штанах и с каменным ножом в руках. Растерян и очень напуган. Но увидев меня, сильно обрадовался, что мне не понравилось. Поэтому вынул из инвентаря меч повесив его на пояс и встал встретить гостя. При виде меча на моём поясе и взглянув на свой нож, мужик тут же убрал оружие, поняв, что с ним у него нет никаких шансов. Вы кто? Мне нужно с вами драться? неуверенно спросил мужик, остановившись в метрах в 10 от меня, с жадностью смотря на готовищееся мясо. К сожалению, нет. Убийство игроков в этой локации сурово наказывается. Если, конечно, на вас не напали. Меня зовут мангуст. Я встречаю новичков и обмениваю разные вещи, ответил я, читая надпись над игроком: Кальян 1234321. Похоже на кличку бандитов, поэтому нужно быть поосторожнее с ним. А еду продаёшь? Отличный кусок мяса, хватит на сутки, всего за один золотой, ответил я. Засада, денег у меня нет, а жрать хочется. Может, дождёшься долг? спросил он, хитро прищурившись. Будь ты членом клана и поклянись системной клятвой, это ещё можно было бы рассмотреть. А так мало шансов, что ты доживёшь до того момента, как сможешь его вернуть. Если нет золота, можно обсудить и обменять на разные предметы из твоего инвентаря, ответил я. Взглянув на мой меч, Кальян ответил: "Э, у меня только древний ношу и свиток, который мало что пояснил. Ноши свиток могу взять за 2/3 куска мяса, и можешь даже не торговаться". Зато дам бесплатный совет, который спасёт твою жизнь. Всё же согласен? А мясо не отравлено? спросил он. Клянусь системой, мясо не отравлено, произнёс я, а мужик удивлённо захлопал глазами, явно получив уведомление о принятии клятвы. Ни фига себе! Не знал, что так можно. Вот, держи, сказал мужик, подходя метров на 5 и кладя предметы на землю, после чего отошёл обратно отрезав 2/3 от куска мяса, положил их на лопух и подойдя к лежащим предметам, забрал их в инвентарь, оставив на земле мясо, после чего вернулся к костру. А, совет, спросил мужик, вгрызаясь в кусок мяса. Если идти по этой дороге и никуда не сворачивать, то за 6 часов попадёшь в деревню. И тебя не съедят волки, вот такие, сказал я, достав одну из шкур волка и показав, убрал её обратно. Спасибо за совет. Тогда я пошёл, спросил он, продолжая откусывать ещё горячие куски. Иди, и в лес лучше не заходи, а в деревне тебе всё объяснят, ответил я, присаживаясь на место у костра. Следующий игрок появился через час, и я уже начал беспокоиться, что больше их не будет. Это была женщина лет 40, в рваной рубахе, Она дошла до костра и спокойно остановилась рядом, долго смотря по сторонам и на меня. «Есть, Даш!» — грубым мужским голосом спросила она. «Могу продать или обменять? По-другому никак. И не вздумай нападать. В этой локации это запрещено. Даже если и убьешь меня, долго не проживешь», — ответил я. «У меня почти ничего нет, только разные мелочи. Свитки, фляга, камни, руны, золото, огниво, одежда книги, навыки. Всё, что есть, можно обменять один предмет, одна порция мяса, ответил я. А не жирно будет? Уверенно указанный предмету можно продать намного дороже, чем кусок горелого мяса. Ну так проходи, не задерживайся. Может, и доживёшь до конца дня. Без покопок нет бесплатного совета. Да и если предмет стоящий, то можно и обменять на мои предметы. Да и совет может быть не один. Есть веток случайного навыка. Но его просто так не отдам. Ещё кристалл маны 50 единиц. Ну и фуляга. Больше ничего нет. Этот ублюдок полузмея получеловек хотел меня съесть. Мне с трудом удалось обмануть его и забить камнем. Только вот камень куда-то исчез. произнесла она. Могу обменять свиток случайного навыка на свиток базовых знаний. Ну а за кристалл маны могу дать порцию мяса и хороший совет, как выжить в ближайшее время, ответил я. А может, ты воспользуешься мной в обмен на свиток и еду, спросила она и попыталась принять соблазнительную позу. Это здесь не котируется, поэтому можешь не стараться. Если ничего не устраивает, можешь идти дальше. Не мешай мне вести торговлю. Твой свиток может дать ненужные тебе сейчас навыки, которые не сможешь использовать, а я предлагаю реальные вещи, которые помогут тебе выжить в будущем. Да ещё и хороший совет. Ответил я: "Хорошо, я согласна. Близко не подходи, новичкам я не доверяю. Поэтому положи товары у того камня, а я, клянусь системой, что обменяю их на предложенные мной". Ответил я, опять наблюдая за удивлением на лице женщины. Вот вроде сам в этом мире вторые сутки, а чувствую себя уже опытным игроком, хотя по сути мало чем от неё отличаюсь. Дальнейший обмен прошёл без проблем. И дав совет куда идти, предупредил, что впереди есть ещё один новичок, чтобы она была осторожней. Когда женщина ушла, я с трепетом достал свиток случайного навыка и активировал его. Навык собирателя, базовый, нулевой уровень. Ну, не самый бесполезный навык. Тем более мне сейчас главное слить очки опыта, а то кто знает, что меня ждёт впереди. А переходить в следующую локацию я не торопился. Опасть у место, куда выходят новички, не так просто, и не факт, что мне это удастся в ближайшее время. Поэтому нужно здесь использовать возможности по полной. Сразу вкладываю 90 баллов опыта в навык и поднимаю его до третьего уровня, оставляя 195 баллов. И тут же жалею об этом. Сильная головная боль возникает в голове и длится минут 10, после чего медленно затухает. Похоже, нужно изучать навыки постепенно, или не больше двух уровней за раз. Но в любом случае рад, что всё получилось. Сам навык, по сути, навык травника, только более расширенный. Информации в голове много, и она ещё не усвоена полностью, но уже могу сказать, что знаю несколько ягод и трав, которые нужно обязательно набрать по дороге. Это поможет мне немного подзаработать, когда продам их в деревне. Дальше были два парня, которые подошли с разницей в 20 минут и обменяли на еду флягу, огниво, два ножа и два свитка базовых знаний. Не так много, но лучше, чем ничего. А вот после них я встретил девушку, свиду лет 20, блондинка с раскрасневшимися глазами, сломанными маникюрными ногтями, с окровавленным ножом в руках. Привет. Я торговец. Обмениваю предметы и продаю знания. Если есть что предложить, можем начать торговлю. Я игрок, поэтому даже не пытайся нападать на меня, а то система тебя накажет. Если ничего не нужно, можешь идти дальше. Я тебя не трону, сказал я, прочитав ник Виктория99999999999. Привет, ответила она, не торопясь подходить. Но я, покачав плечами, достал мясо и стал неторопливо есть. Хотя девушка и стояла далеко, даже оттуда я расслышал урчание в ее животе, но сделал вид, что ничего не слышал. «Кто ты?» «Как и ты, игрок, охочусь, торгую, выживаю, как могу», — ответил я. «Можно погреться у костра?» — спросила девушка. На минуту я задумался и даже прекратил есть, оценивая возможную опасность, а заодно прислушиваясь к интуиции, которая опять молчала. Хорошо, только спрячь нож и не вздумай его доставать. Иначе пожалеешь об этом. А ещё, поклянись системой, что не причинишь мне вреда, не попытаешься ограбить и не нападёшь на меня, ответил я, откладывая кусок мяса в сторону. Клянусь системой, что не причиню тебе вреда, не обворовыю и не нападу на тебя, произнесла Виктория и изумлённо уставилась перед собой. Только вот её реакция отличалась от предыдущих игроков. А значит, Что ты из перечисленного она хотела сделать? На пасть она явно не собиралась, а вот обворовать очень даже возможно. Да и пальцы у неё, как у музыканта. Возможно, в прошлой жизни она имела некоторые преступные склонности. Что? Хотела обворовать меня, но система предупредила тебя об опасности такого шага? Тут же спросил я. Девушка вздрогнула от моих слов и сразу поникла. Она рассказала тебе даже об этом? Почти. Можешь не переживать. Я тебя не трону, пока ты не нападёшь на меня или не попытаешься обворовать. Клянусь системой, сказал я, и девушка опять вздрогнула, но уже ожидаемо. Осторожно подойдя, уселась у костра и, протянув к нему руки, стала греться. Только сейчас смог рассмотреть её внимательно. Оказывается, она довольно красива, и если отмыть её и приодеть, То явно будет красавица, которая будет привлекать к себе много внимания. И все мысли составить ей компанию, я тут же отбросил в сторону. Мне нужно оставаться неприметным как можно дольше, только это поможет мне серьёзно развиться и обрести силу, что повысит мои шансы на выживание. А вот имея такую спутницу, я точно получу кучу проблем на свою задницу. Я хочу есть, внезапно сказала она. Купи еду, ответил я. Неужели ты не поможешь одинокой голодной девушке, попавшей в трудную ситуацию? спросила она, сопроводив слова божественной улыбкой. Мне стоило немало сил отвести глаза в сторону и сосредоточиться на огне. В оплату принимается золото, свитки, камни, фляги и другие предметы, в том числе и системные. Чем ценнее предмет, тем больше манёвров для торга у тебя. Ну, и если мы совершим хоть одну сделку, то я дам тебе один бесплатный совет, который поможет тебе выжить в ближайшее время, сказал я, немного успокаивая свои гормоны. Может, ты из этих? спросила девушка, покрутив рукой в воздухе, и я не выдержал. Не из этих, но и помогать бесплатно я не собираюсь. Чтобы добыть это мясо, пришлось рисковать собственной жизнью, и сейчас меня интересует всё, что поможет мне выжить в этом мире а твое общество может только добавить мне проблем. Поэтому, если тебе нечего предложить, можешь идти дальше и не мешать мне вести торговлю», произнес я, хотя сам хотел сказать совершенно другое. Очень необычная реакция на девушку. Понятно, что она красива, но раньше я мог проще контролировать себя. Может, это ее навык, а может, она по жизни такая, что все мужики готовы растаять перед ней и исполнить ее прихоти. Но попадаться на эту уловку я не собирался.